Несколько следующих дней. В грязные небеса Мартынов заглянул на удачу. Участковый не ожидал застать кого-нибудь в заведении в одиннадцать часов утра, но все равно сделал крюк, чтобы пройти мимо и убедился, что бар закрыт. Однако через витрину он увидел сидящего за стойкой Вербина, сгорбившегося, опустившего голову и неотрывающего взгляда от рук. И постучал. Феликс не обернулся, но из кухни вышел Антон, посмотрел на Мартынова, потом подошел к Вербину и что-то спросил. Тот несколько секунд молчал, затем кивнул. И Антон впустил участкового в бар. Коротко ответил на приветствие, запер дверь и вновь скрылся на кухне. «Я шел мимо, увидел и решил зайти, выразить соболезнование». «Я узнал утром». Мартынову позвонил коллега участковый, которого ночью вызвал Вербин, и рассказал о случившемся. «Мне очень жаль». «Выпьешь?» Одиннадцать утра — не самое подходящее время для алкоголя, но отказаться Мартынов не мог. «Конечно». Вербин перегнулся через стойку, взял бутылку водки, стопку и налил участковому. Немного, конечно, понимал, что человек на службе. Налил ровно столько, чтобы исполнить ритуал. Не чокаясь. После чего Мартынов присел на соседний табурет. «Антон сказал, что ты недавно разговаривал с Криденс?» — спросил Феликс, не глядя на участкового. «И она рассказала о себе». «Да». «Тебя интересовала её жизнь или нужно было что-то узнать?» Даже сейчас Вербин оставался полицейским. «Мне нужно было кое-что проверить, так, по мелочи, но мы неожиданно разговорились». Мартынов сделал всё, чтобы голос звучал естественно. Я ни о чём не просил, но упомянул Бая, и Криденс рассказала о нём. Она сказала, что это часть наказания» опередил Мартынова Вербин. «Да». Феликс провел по стойке рукой. Рука дрожала. «Кри не искала слушателей специально, но когда чувствовала, что нужно поделиться, делилась. Ты задал вопрос так, что Кри решила рассказать тебе правду. Поэтому ты здесь». Мартынов думал, что Вербин нальет себе еще. Но Феликс не потянулся за бутылкой и даже не посмотрел на нее. «Как это случилось?» «Никто не знает. Еще одно медленное нервное движение рукой. Вчера... Ты ведь знаешь, что произошло вчера?» «Да, конечно». Та собака сильно порвала Бая, должна была порвать Кри, она пыталась оттащить ее от Прохора, но Бай помешал. Криденс отскочила, и собака порвала кота. Очень сильно порвала, я до сих пор не понимаю, как он остался жив после таких ран. Вербин выдержал еще одну паузу. Кри сказала, что повезет Бая в клинику, но поехала домой. Я уже поговорил с таксистом, проверил. Я здесь оставался». Вербин сжал кулаки, и Мартынов понял, что этого Феликс никогда себе не простит, что остался на месте преступления, а не отправился вместе с девушкой. Кри прислал сообщение, что дома. Я решил, что Бай умер, позвонил ей несколько раз, но она не брала трубку. Я вернулся домой в половине второго и нашел ее в спальне. Кулаки сжались с неимоверной силой. Врачи сказали по естественным причинам. Она просто умерла. Просто умерла. Вербин разжал кулаки и провел по стойке ладонями, словно стряхивая пыль. И еще мне показалось, что она знала или догадывалась. Я не могу этого объяснить, просто чувствую. Уезжая, Кри сказала «прощай», хотя никогда так не говорила. А я, идиот, не понял. Небеса вновь погрузились в тишину, в тяжелую, давящую тишину. Возможную лишь когда уходит душа, когда становится так плохо, как быть не должно, однако иногда бывает, потому что это тоже жизнь. — А что с котом? — тихо спросил Мартынов. — Он жив? — Жив, да. Собака порвала его не так сильно, как показалось. Вербин нахмурился. Судя по всему, до сих пор на судьбе кота не задумывался, после чего медленно продолжил. Когда я вошел в спальню, Бай сидел на груди Криденс. И знаешь, мне показалось, что он плачет. На этот раз Анзоров на Петровку не приехал. Зачем? если и так все ясно. Расследование завершено, и официально, официально все точки над «и» расставлены. Согласно новому заключению судебно-медицинской экспертизы, установить точное время, когда Платон-Брызгун оказался под действием веществ, не представляется возможным, почти официально произнес шиповник на основании чего окончательная версия звучит так. Подполковник замолчал и отвернулся к окну. Он с самого начала избегал смотреть на оперативников, из чего они сделали вывод, что нужно готовиться к не самым приятным новостям. И не ошиблись. «Убийцы Бархин и Брызгун», — понял Колыванов. «Бархин и Брызгун», — подтвердил шиповник кто подписал заключение спросил вербин патрикеев нет понятно ничего тебе не понятно рыкнул шиповник продолжая смотреть в окно ему тоже не нравилось происходящее но он уже понял что изменить ничего не в состоянии наше дело провести расследование мы его провели на высоком уровне «Ждите благодарности, а может и награды. Мы добыли достаточно улик, подтверждающих виновность Брызгуна и Бархина. А мелкие нестыковки возможны в любом расследовании. Вот что тебе должно быть понятно. Понятно?» «Мне понятно», — ответил Вербин. «Я сразу сказал, что все понятно». «И мне понятно» поддакнул Колыванов. С самого начала все было понятно. «Очень хорошо, что нам всем все понятно», подытожил Шиповник. «И даже то, что она снова убьет», обронил Феликс. «Им действительно все было понятно. Им троим. Абсолютно все. И в первую очередь то, что никаких улик против Ады Кожаной у них нет, и взяться им неоткуда». «У тебя есть мысли, как привязать ее к делу?» — тихо спросил подполковник. «Нет», — признался Вербин. «Появятся? Приходи. А до тех пор не нужно нам трепать нервы выводами, которые нам и без тебя известны». «Ошибаются все. Это аксиома. Ни один план не выполняется в полном соответствии с замыслом. Это вторая аксиома. Стечение обстоятельств, мгновенная расслабленность, даже изменение погоды. На происходящее может повлиять что угодно, поэтому успех задуманного зависит от двух составляющих. Четкого планирования и умения импровизировать, мгновенно адекватно реагируя на изменения. Кровосос оказался первым на памяти Вербина преступником, разработавшим и хладнокровно воплотившим в жизнь идеальный план. Возможно, потому что он состоял из трех составляющих, план внутри плана, находящегося внутри плана. Как сам кровосос состоял из трех человек. Брызгун знал свою версию, Бархин — свою, и никто из них даже представить не мог, что существует еще одна, основная которая позволила ади Кожаной исполнить задуманное и остаться непричастной к убийству шести человек. Дело закрыто. Подполковник наконец-то отвернулся от окна и посмотрел на Вербина. «Что произошло у бара?» «Собака на человека напала». «Натравили?» «Доказать невозможно», — развел руками Феликс. Что предшествовало нападению, неизвестно. Крис сказала, что собака целенаправленно атаковала бродягу, но ее хозяина она не заметила. Есть свидетели, которые видели в том районе большую черную собаку. Она бегла одна, к людям не приближалась. Местные просмотрели уличные камеры после нападения и засекли уходящую собаку по виду доберман. Но нет ни одной записи человека с собакой. Куда она делась? Растворилась, в одной из невидимых зон. Скорее всего, хозяин ждал ее в машине. А машина? Каршеринг, взятый на фейковый аккаунт. Не удивлен. Никто не удивлен, вздохнул Феликс. Но тебя что-то смущает, понял шиповник. скрывать не имело смысла. «Я уверен, что Ада Кожина не случайно оказалась в это время в небесах», — твердо сказал Вербин. Она ждала нападения на Прохора и хотела при нем присутствовать. «Феликс!» — вы спросили, — я ответил. Подполковник тяжело вздохнул. «У Кожина есть черная собака?» «Нет». «Где Кожина находилась в момент нападения?» «Рядом со мной». Но вы знаете, что есть специалисты, Феликс. Возможно, возможно, ты сумеешь отыскать исполнителя. И возможно, возможно, ты сумеешь на него надавить, найти что-то против него, чтобы он заговорил. И возможно, возможно, получится так, что Кожина допустила какую-то оплошность в общении с ним, благодаря которой исполнитель возможно. Сможет точно на нее указать, но слишком много возможно. Да, подполковник взял со стола авторучку и покрутил ее в руке. Но самый главный вопрос заключается в мотиве. Зачем Аде Кожаной убивать бродягу? Затем, что в ее прошлом есть важный эпизод, связанный со смертью черной собаки, ответил Вербин. И не случайно бродяга убила именно черная собака. Что за эпизод? Я не знаю, признался Вербин. Это ответ на все твои вопросы. Шиповник вернул авторучку на стол. Ты подумал насчет отпуска? Он узнал о Кри одним из первых, поддержал Феликса и сразу, еще утром, сказал, что ему необходимо отдохнуть. И теперь вернулся к вопросу. «Думаю, вы правы, и отдых мне необходим», — ответил Вербин. «Пиши заявление». Кровосос оказался двумя старыми друзьями, известнейшим режиссёром и богатым предпринимателем. Режиссёра шантажировали, он уговорил бизнесмена помочь ему совершить преступление — А чтобы никто не подумал, что речь идёт о банальной попытке убрать свидетелей, друзья придумали страшного серийного убийцу. Режиссёр был наркоманом, Анзоров отыскал дилера, и тот дал показания. А богатый предприниматель захотел поиграть со смертью, и в результате сошёл с ума а сойдя с ума, прихватил на тот свет не только старого друга, но и белокурую блогерку, которая только-только начала становиться знаменитой. «Я всё думаю, убил бы кровосос Регину, будь я рядом с ней», сказал Колыванов, глядя Вербину в глаза. «Она звала, а я решил отоспаться. Я ведь в пятницу после сухарей к ней поехал». Потом всю субботу мотался, устал очень и решил ехать домой. Вот ты отоспался. Вербин не стал говорить, что, встретившись с Региной, Колыванов мог спасти ей жизнь. И, с равной вероятностью, оказаться вместе с девушкой в багажнике последнего арендованного кровососом автомобиля. Не сказал, потому что Гена это понимал не хуже него. И еще Вербин неожиданно подумал, не предчувствовал ли он такой итог, когда советовал напарнику не заводить отношения с красивой свидетельницей. Предчувствия. Криденс любила говорить о предчувствиях. Криденс. «Дело закрыто. Закрыто». Но оставались вопросы, поэтому, выйдя на улицу, Феликс позвонил Патрикееву, которого попросил лично исследовать тело Прохора. Не думал, что старик отыщет что-то интересное, что там можно найти, но привык доводить все до конца, проверяя даже самые слабые ниточки. «Можете что-нибудь сказать, Иван Васильевич?» «Твоего парня загрызла собака». — Вижу, вам удалось докопаться до сути. — А что именно тебя интересует? — осведомился Патрикеев. — Ты упросил заняться бродягой в первую очередь, но я так и не понял, по какому делу он проходит. — Мне казалось, что по кровососу. Но я ошибся. — Хм. И они оба подумали о том, что расследование громкого преступления официально завершено. «В общем, вы установили только то, что Прохора загрызла собака», — подвел итог Феликс, собираясь заканчивать разговор. «Если ты о причине смерти, то да, его загрызла собака. Причем характер повреждений говорит о том, что это была великолепно дрессированная собака. Можно сказать, собака-киллер». «Породу определили?» — Скорее всего, доберман. Но если мы говорим не только о причине смерти, то бродяга оказался интересным типом. «Чем — Чем? — насторожился Вербин. — Разве это не обыкновенный русский юродивый? — Юродивый, наверное. Тут тебе виднее, — ответил Патрикеев. — Но не русский. Когда мы его побрили, то поняли, что парень, скорее всего, тюркских кровей. Возможно, азербайджанец. Парень, — удивился Феликс. Несмотря на седину, бродяга довольно молод. Организм в запущенном состоянии, что соответствует образу жизни. Однако парню не было и сорока. По первоначальным оценкам лет тридцать пять. Примерно тридцать пять. Тюркская кровь. Феликс вспомнил взгляд, который ада бросила на умирающего Прохора. «Когда-то он пережил очень сильный побой», — продолжил Патрикеев. «Ему ломали руки, пальцы, ребра, одну ногу, на теле многочисленные шрамы и следы ожогов. Ему приходилось много драться. Я бы сказал, что когда-то давно его зверски пытали». Неожиданный оборот, однако Вербин уже понял, что слабенькая ниточка сработала. Он догадался, почему ада приехала в небеса, осталось лишь получить подтверждение. «Иван Васильевич, мне нужно его фото». Надо было спросить, что стало с баем Но при этом участковый понимал, что не мог расспрашивать тоскующего Вербина о судьбе кота. «Только не сегодня. И в ближайшие дни. И даже сомнениями своими поделиться не мог. ну Что у него есть? Мёртвые старушки, к которым перед смертью приходил большой чёрный кот. Мартынов не представлял, как рассказать об этом Вербину, только что потерявшему любимую женщину. И не просто потерявшему, а заставшему на её груди кота». — Феликс, послушай, у меня есть подозрение, что Бай высосал из Криденс жизни и так исцелился. — Серьезно? — Но куда девать подозрения? Куда девать полотенце в которые Криденс завернула раненого кота, и которые насквозь пропитались кровью? Как согласуются слова Вербина, что Баю не жить с тем фактом, что через несколько часов кот оказался здоров? А Криденс умерла. Как все это объяснить? Врачи утверждают, что по естественным причинам. А Бай лежал на груди Криденс. Коллега участковый сказал, что футболка женщины была испачкана кровью. Бай истекал кровью, почти не дышал, а потом убежал. А Криденс умерла. У Мартынова не было никаких объяснений. Только осторожные догадки, которые он изо всех сил гнал прочь, пытаясь сосредоточиться на вещах обыденных, понятных, не имеющих отношения к мистике, но избавиться не мог. И потому не удивился, встретив на улице бая. Мартынов возвращался домой, а черный кот медленно вышел из-за угла, оказавшись у него на пути. Участковый вздрогнул, остановился. Сделал маленький шаг назад, и долго, почти полминуты, они с баем смотрели друг другу в глаза. Сначала просто смотрели, а затем Мартынов почувствовал, не услышал, а именно почувствовал отрывистые слова. «Я не хотел, не просил, не хотел». Почувствовал слова и почувствовал, что коту невыносимо больно. Так больно, что Байбы с радостью умер. «Привет! Можешь говорить...» «Конечно», — отозвался Феликс, — «для тебя всегда». Звонил его старый товарищ Роман Козлов, замначальника управления уголовного розыска по Тверской области. Вербин обратился к нему после допроса Бархина, и теперь Козлов собирался рассказать о результатах работы. «Извини, брат, порадовать нечем». Козлов не любил ходить вокруг да около. «Мои ребята прошли по примерному маршруту Бархина, поговорили с туристами, но безрезультатно. Никто его не видел. А если и видел, то не обратил внимания». «Ожидаемо». «Согласен». «Скинешь официальную бумагу». «Без проблем». Козлов помолчал. «Но работы ты мне в итоге подкинул». «Пусть отчет секретарша составит. У тебя почерк поганый». «Да я не об этом», — рассмеялся Козлов. «Когда я понял, что от туристов пользы не будет, велел плотно поговорить с бродягами, и выяснилось, что летом у них обязательно пропадает один-два человека, и повторяется это уже несколько лет». «В полицию обращались?» — помолчав, спросил Вербин. «Говорят, обращались, но слушать их не стали. Мол, что с вас взять?» Вы сегодня здесь, завтра в соседней области. Вы говорите, что друзья пропали, они присели в Новгороде за мелкую кражу. Документов нет, значит, и людей нет. Я, конечно, попросил руководителя вставить нашим бездельникам по первое число, а сам задумался. — О том, зачем Бархин ездил на Селигер? — тихо сказал Феликс, которому пришел в голову именно этот вопрос. — Да подтвердил Козлов. «И потому хочу узнать, Бархин действительно причастен к убийству?» «Сто процентов». «Тогда второй вопрос. Какова вероятность того, что убийство свели Бархина с ума?» «Близка к нулю», твердо ответил Феликс. «Несмотря на официальную версию, тебя интересует мое мнение или официальная версия?» «Твое мнение». Вероятность того, что Бархин рехнулся, близка к нулю. «Не стану спрашивать, как в таком случае у вас там все разрулилось», произнес после довольно длинной паузы Козлов. «Главное, я услышал. Бархин — убийца». «И мог ездить к тебе на охоту», — согласился Феликс, «чтобы удовлетворить потребность в насилии». — прокомментировал Козлов. — Ладно, я подумаю, как поискать оставленные им следы. Но при этом я вполне допускаю, что Бархин ездил к тебе отдыхать или, как он говорил, перезагружаться, — продолжил Вербин. — Во-вторых, если он закапывал тела в лесу, вряд ли ты их найдешь. — В-третьих, зачем тебе старое дело? Новых мало но и в-четвертых, даже если мы во всем правы, а тебе повезет найти труп и открыть дело, главный подозреваемый мертв». «Это неважно», — ответил Козлов. «Я хочу знать, что происходит на моей земле». «Потому что это его обязанность». «И это Феликс мог понять, потому что говорил со старым другом из машины» по дороге в Сухари. Ехал туда, где всё началось. И где жизнь текла своим чередом? Возбуждение, охватившее поселок после появления полиции и последовавшего наплыва журналистов, постепенно спало. Люди перестали вздрагивать, глядя на дом брызгуна и представляя, что творил в подвале знаменитый режиссер и в каком виде нашли его самого. Вздрагивать перестали, но обсуждать нет. И в обсуждениях обязательно вспоминали, что Илья и Платон с детства дружили с Адой и, проходя или проезжая мимо, косились на особняк из красного кирпича. Нехорошо косились. Дурную славу сухари не приобрели и не могли приобрести, для этого поселок был слишком респектабельным. Зато обзавелись собственной уникальной легендой. И на состоявшемся общем собрании, экстренном, конечно же, помимо прочих вопросов обсуждалось предложение выкупить у наследников брызгуна дом и устроить из него нечто вроде достопримечательности. Эдакую общественную зону с барбекю – на месте нескольких убийств. Адекватные жители поселка предложили дом выкупить, но снести, и на его месте построить что-нибудь нейтральное. Но что именно сказать затруднялись, поскольку ни сами не хотели посещать это место, ни детей в него пускать. Консенсуса достичь не удалось, договорились встретиться через неделю. Люди планировали будущее. Охранники Феликса помнили, так что показывать документы не пришлось, пропустили. У дома Ады Вербин припарковался так, чтобы перекрыть ворота, и позвонил в калитку. Замок щелкнул сразу. То ли охранники сообщили о приезде гостя, то ли хозяйка разглядела полицейского в системе видеонаблюдения. Она не спросила, кто, а велела «обойдите дом справа», и встретила Феликса на ступенях террасы. «Я как раз хотела прогуляться по лесу. Составите компанию?» На ней были короткие белые шорты, едва виднеющиеся из-под безразмерной белой футболки и белые кроссовки. «Мы пойдем в лес», — удивился Вербин. «А вам не все равно, где говорить?» — удивилась в ответ Ада, медленно направляясь к калитке. «Ясно давая понять, что решение не изменит». И если Феликс хочет говорить в доме, ему придется подождать. «Почему вы решили, что я приехал поговорить?» — спросил Вербин, следуя за женщиной. «А зачем?» «Вдруг я приехал вас арестовать». «Такие ролевые игры говорят о серьезной профессиональной деформации». «Я знаю, что это сделали вы». Ада неожиданно остановилась, Феликс пару мгновений постоял, решив, что она нервно среагировала на его резкую фразу. Затем беззвучно выругался, обошёл женщину слева и распахнул калитку. Ада поблагодарила полицейского кивком и вышла в лес. В тёмный, мрачный ельник. И прогулочным шагом направилась вглубь. Но не по тропинке. Вербин шел слева и говорил, не глядя на женщину. Ему не требовалось следить за ее мимикой. Он знал, что не ошибается. Он знал, что она виновна. «Я думаю, все началось с убийства вашей соседки, Розалии Александровны Сбарской. Вы с друзьями застрелили ее шестнадцать лет назад, но забыть совершенное преступление оказалось невозможно, тем более, что оно осталось безнаказанным. «Чем перед вами провинилась Розалия Сбарская?» Вот теперь Феликс посмотрел женщине в лицо, но не прочитал на нем ничего. Ада осталась абсолютно спокойной. «Я не знаю, кто из вас нажал на спусковой крючок. Полагаю, каждый по очереди. Но уверен, что все вы запомнили то ощущение, что возникает после отнятия жизни». «Пробовали». Легко спросила Ада. «Да». «Я так и думала». «А вы рубили курице голову в надежде вновь пережить то ощущение?» Ада выдержала паузу, но вспомнила, что Феликс только что дал честный ответ. И ответила тем же, едва заметно улыбнулась, показав Вербину, что он угадал. «Но не получилось». «Еще одна улыбка». Совершённое убийство навсегда остаётся в памяти. Особенно безнаказанное убийство. Появляется желание повторить, но как? В обычной жизни возможности убивать нет, а идти в армию или спецслужбы никто из вас не собирался, ведь никто из вас не был воином. Но убивать хотелось. Я уверен, что Бархин ездил на Селигер на охоту. Предполагаю, что и вы отыскали способ безнаказанно убивать. С вашим умом это вполне вероятно. Тем более вы врач. А вот слабый и не очень умный брызгун мучился до тех пор, пока не стал свидетелем ДТП и не понял, как можно удовлетворить сводящую с ума жажду. Советоваться с вами он не стал, а просто убил, как только подвернулась возможность и оказался на крючке у проституток. После этого брызгун пришел к вам. «Это ваша история», — очень ровно произнесла Ада. «Не моя». «Я не знаю, почему вы решили избавиться от брызгуна и как сумели убедить в этом бархина. Полагаю, сказали, что брызгун — слабое звено, несущее угрозу всем, и прагматичный бархин с вами согласился» но я абсолютно уверен, что вы сразу решили избавиться от них обоих. Как это связано с убийством розали из Барской?» «Собаки», — поправила полицейского женщина. «Что?» «Феликс, я ничего не знаю о смерти старой ведьмы, но на моих глазах убили черную собаку». «Когда?» «Неважно. Важно то, что это было». А вы продолжайте, продолжайте. Происходящее занимало Аду. Или же она не сомневалась в визите Вербина и теперь сравнивала ожидания с реальностью. Итак, вы с Бархиным согласились помочь Брызгуну, что его крайне обрадовало. Кстати, думаю, что вычурный план разработал именно он, не представляю вас говорящей «а давайте из багажника будут вылетать мыши». Спасибо. Это значит, да. Это значит, я благодарна за ваше мнение обо мне. Пусть так. Вербин чуть склонил голову. Вы втроем решили сыграть одного убийцу. И это было придумано блестяще. В итоге, даже если бы на кого-нибудь из вас пало подозрение, у него обязательно нашлось бы алиби на другое убийство. Не сомневаюсь, что это придумали вы. Вы умный. Я принимаю и этот комплимент, но совершенно не согласна с причиной, по которой вы его произнесли. Все должно было случиться во время отсутствия Бархина. Брызгун съездил в Воронеж на автомобиле вашего отца. Эксперты наконец-то прочитали ВИН-номер сгоревшей Тойота РАВ-4, и выяснилось, что она принадлежала вашему отцу. Почему вы не переоформили ее на себя? — Я о ней забыла. — И где она стояла все эти годы? — В старом московском гараже. — Которому у Брызгуна и Бархина был доступ? — Именно так. — Вы встретили Брызгуна по дороге, переложили мышей в БМВ Бархина и поехали в Сухари, а Брызгун вернулся в Москву и договорился с проститутками о поездке на дачу. Вряд ли девушки что-то заподозрили, особенно Диана, которая считала, что из нее и в самом деле будут делать звезду. Скорее всего, девушек вырубили в Москве или недалеко от нее, чтобы отключить телефоны. Вы разместили проституток в подвале, а затем предложили Брызгуну развлечься в ванне. Он сам разделся, уселся, а вы сделали ему укол и держали в ванне несколько дней. В подвале мы нашли четыре капельницы, а не три. Все было именно так? Как я уже сказала, я помню. В вашей жизни есть только один эпизод, который может быть интересен Смерть черной собаки. Смерть черной собаки, повторил Вербин. Я знаю, что много лет назад у Розалии Александровны с Барской была черная собака. Ее нашли повешенной в лесу. «Недалеко отсюда». «Вы это видели?» «Да». «Вы намеренно упомянули черную собаку во время нашего разговора в небесах». «Вы ловко подвели меня к этому признанию». «Я не верю в ваш комплимент», — ответил Вербин, глядя Аде в глаза. «Вы прекрасно вели разговор и сказали только то, что хотели сказать». Вы упомянули черную собаку, потому что знали, что через несколько минут большая черная собака убьет Прохора. Вы дали понять, что в этом убийстве нужно как следует разобраться. И теперь я знаю, что московский юродивый, которого мы знали под именем Прохор, в действительности Руслан Аскеров, ваш друг детства». «Что вы говорите?» Ада великолепно сыграла изумление. «Для вас было очень важно, чтобы его загрызла большая черная собака, ведь так? Но почему? Как все это связано со смертью той собаки?» «Ее звали Мара», — прошептала Ада. И потому, как женщина вздрогнула, Вербин понял, что фраза сорвалась с языка непроизвольно. Ада не хотела ее произносить, но не смогла не произнести. Она больше не могла называть ту собаку той собакой. Это ее оскорбляло. Ту собаку звали Марой, и женщине было очень важно помнить ее имя. Однако оплошность Аду не смутила, и через мгновение она продолжила прежним уверенным и спокойным тоном. «Не понимаю, что вы имеете в виду, Феликс?» но если тот бродяга действительно Руслан, что абсолютно невероятно, то вам удалось сильно меня удивить. «Это Руслан», — кивнул Вербин. Я показал его фото матери. Она мне не позвонила. «Мы виделись сегодня утром». «Значит, позвонит». «Еще я узнал, кем был ваш первый супруг и почему он умер в тюрьме», — с напором продолжил Феликс. Вот уж не думал, что вы пойдете замуж за столь известного бандита. Участие моего первого мужа в деятельности какой-либо организованной преступной группировки не доказано, холодно отчеканило ада. «Мне не нужно. Я ведь не его художество расследую», — махнул рукой Вербин. «Зато теперь понимаю, что история с Русланом была спектаклем от начала до конца». Вы уговорили мужа помочь отомстить, не знаю за что. И он помог. И еще я думаю, что вы уже тогда планировали расправиться со всеми. Но аресты с скоропостижная смерть вашего мужа спутали вам карты. Вам пришлось отложить месть и ждать подходящего случая. И оружием для убийства старухи вас наверняка снабдил первый муж. Но зачем вы убили Збарскую? Тишина. Что ж касается Руслана, то его должны были убить, ведь так. Но вместо этого избили так, что он сошёл с ума. И, наверное, потому отпустили. Даже в бандитах иногда просыпается нечто человеческое. Или же ваш муж решил, что так получится страшнее, чем убить. Но вам он об этом не рассказал. «Это ваша история», — равнодушно повторила Ада. «Не моя». «Вы встретили Руслана четыре месяца назад, когда были в грязных небесах. Я думаю, встреча получилась случайной, но к тому времени Брызгун уже попросил помочь с устранением проституток, и вы решили закрыть все долги». «Я устала повторять, Феликс, все дело в убийстве черной собаки. Остальное — ваши фантазии». — Вы гоните от себя тот эпизод, ведь так, — почти с жалостью произнес Вербин, — и заменяете пугающие вас воспоминания смертью черной собаки. Что же такое страшное они с вами сотворили, что вы так жестоко отомстили? Вы убили Аскерова, Брызгуна и Бархина, приняли участие в убийстве с Барской, трех проституток, Регины. «Из-за вас погибла Криденс». «И что теперь?» — чарующе улыбнулась Ада. «Застрелите меня?» «Боитесь?» Он бросил короткую фразу машинально и сразу об этом пожалел. Однако разговору она не помешала. «Феликс, Феликс, вы так ничего и не поняли». Ада покачала головой. «Скажите, вам не доводилось в детстве?» именно в детстве, лет в пять-шесть, жить у самого края страшного тёмного леса? — Нет, — ответил Вербин, машинально оглядывая сумрачный ельник. — А я жила, и однажды я в него вошла. — Пауза. — С тех пор ничего не боюсь. Феликс понял, что ада не рисуется, что, войдя в тёмный лес и увидев смерть чёрной собаки, она изменилась. И в том числе, возможно, стала абсолютно бесстрашной. «Вы можете из него выйти?» Она ответила взглядом и лёгкой улыбкой. А затем, прежде чем Вербин с нажимом повторил вопрос, остановилась и кивком указала на растущие впереди поганки. «Знаете, что это?» «Ядовитые грибы», — машинально ответил Феликс, — «растут необычно». «Это ведьмин круг», — рассказала Ада. «Он появляется каждую весну и стоит весь сезон до снега. А может, и под снегом, я не проверяла. Всегда в одном и том же месте. Круг ядовитых грибов означает, что поблизости живёт ведьма». «Точно?» — прищурился слегка удивлённый Вербин. Ни одной осечки за тысячи лет наблюдений. И здесь живет. Долгое время мы с друзьями считали, что местной ведьмой была старуха Розалия. Но, как вы уже, наверное, поняли, существует закон. Когда ведьма умирает, круг исчезает. — А этот не исчез, — очень тихо сказал Вербин. — Этот не исчез. «Получается, это просто поганки?» «Да, Феликс. Получается так. Просто поганки». Ада легко провела языком по губам. Вербин вспомнил признание, сделанное им в грязных небесах. Ада это поняла, но не улыбнулась. «Вы спрашивали, боюсь ли я вас. А каково вам быть здесь со мной?» «Что вы можете мне сделать?» «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос». «Я сам приехал», — Вербин кашлянул. «Приехал после того, что сказал в небесах». «Я рада, что не ошиблась в вас, Феликс, и поэтому прошу, оставьте меня в покое. Я не тот человек, с которым нужно ссориться». «Нет». Не человек. Абсолютное зло. Спокойное, равнодушное, хладнокровное, безжалостное. Зло, которое добилось своей цели, но не уйдет, не исчезнет. Разве что затаится на время, а потом вновь примется творить себя. Зло, которое можно остановить только одним способом. Ничего другого для абсолютного зла люди за тысячи лет не придумали. По случаю жары пистолет прятался не в наплечной кобуре, прикрытой ветровкой, а лежал в маленькой кожаной сумке, которую Вербин мял в руках, чувствуя тяжесть оружия. Пистолет прятался там и был готов исполнить то, для чего был создан. «Скажи, Феликс...» «Ты уверен, что если совершишь задуманное, ведьмин круг исчезнет?» — неожиданно спросил Ада, по-прежнему не отрывая взгляд от поганок. «Ты действительно в этом уверен?» Поганки стояли правильным кругом. Ответа у него не было.